«Круг и редик да, а драгоценности, балдаты — это же изумруды и платина, и бриллианты, понимаешь?» «Да нет, вы представьте себе только! Там, в подземелье, лежат драгоценности почти на сто тысяч крон!» «Откуда ты знаешь?» — крайне недоверчиво спросил Андерс. «Тебе что, дядя Эйнер сказал?» «Есть и у нас голова на плечах, важно!» — произнес Калли. Когда решаешь какую-нибудь уголовную загадку, всегда надо считаться с вероятностью. На мгновение в нем заговорил знаменитый сыщик Блюмквест, Но он тут же исчез и остался просто Калле, оживленно жестикулирующий и огорченный тем, что не может убедить своих приятелей. Немало времени потребовалось, чтобы они все же поверили ему. Зато когда Калле выложил все, рассказал о своих наблюдениях, о ночном визите к дяде Эйнору, о том, как нашел жемчужину в развалинах, как подслушал разговор, сидя на дереве, то даже Андерс был поражен. «Вот помяните мое слово! Этот парень будет сыщиком, когда вырастет!» — воскликнула он одобрительно. И продолжал с загоревшимися глазами. «Ой, да чего же здорово! Какие дела нас ждут! Надо сразу же начинать! Теперь не до войны!» «Так вот, значит, почему!» — протянула Ева Лотта. Вот почему я не могу спокойно пройти мимо коробки с печеньем. Я чиста на руку, как дядя Эйнер. Вот что значит быть в родстве с преступником. Ну, пусть и убирается из нашего дома. Немедленно. Подумать только, а вдруг он стащит столовое серебро? Погоди, погоди, не так быстро осадил ее Каля. К тому же у него сейчас есть заботы поважнее вашего серебра, уж поверь мне, а вообще плохо его дело». Круг и Редик теперь с него глаз не спустят. Поэтому он и лег сразу после обеда, а нам сказал, что плохо себя чувствует. «Можешь быть уверена, он действительно плохо себя чувствует», — усмехнулся Андерс. «Но сейчас нам прежде всего надо заключить мир с салами. Ева, лота поднимай белый флаг и иди к ним парламентерам. Хотя они, конечно, подумают, что у нас не все дома». Ева Лотта послушно привязала к палке белый носовой платок и отправилась в гаражу, где ее сообщение о безоговорочной капитуляции было принято с удивлением и явным недовольством. «Вы не в себе, что ли?» — сказал Сикстон. «Мы же только-только разошлись». «Мы сдаемся на милость победителя», — заявила Ева Лотта. «Вы победили. Но мы вас скоро опять оскорбим, и тогда вы узнаете, где раки зимуют». Сикстон очень неохотно составил мирный договор, условия которого были крайне унизительны для белых роз. Так им предписывалось половину своих карманных денег откладывать на покупку леденцов для алых. При встрече на улице с кем-нибудь из алых роз они должны были низко поклониться три раза и сказать, «Я знаю, что недостоин ступать по одной земле с тобой, о господин». Яволота подписала договор от имени Белой Розы, обменялась торжественным рукопожатием с вождем Алых и помчалась обратно на чердак. Пробегая через калитку, она заметила на другой стороне улицы одного из дружков дяди Эйнера. «Караулы выставлены», — отрапортовала она Андерсу и Калле. «Эта война будет почище войны роз», — заметил Андерс с довольным видом. «Калле, как ты думаешь, что нам теперь делать?» Хотя обычно вождем был Андерс, он понимал, что в этой специальной области следует подчиняться Кале. «Прежде всего, разыскать драгоценности. Надо пойти в развалины. Но кто-то должен остаться следить за дядей Эйнером и теми двумя». Кале и Андерс требовательно посмотрели на его Лотту. «Ни за что», — категорически заявила она. «Я тоже хочу идти искать драгоценности». «Кстати, дядя Эйнер лежит и притворяется больным, так что в наше отсутствие ничего не случится». «Можно положить спичечную коробку возле его двери», — предложил Калли. «Если она останется на том же месте, когда мы вернемся, значит, он никуда не выходил». «С лопатой отправились ребята», — распевал Андерс. Друзья быстро шли по узкой тропинке к развалинам. «Если кого-нибудь встретим, скажем, что идем копать червей», — предупредил Кали. Но они никого не встретили. Развалины были такие же пустынные и заброшенные, как всегда. Только жужжание шмелей нарушало тишину. И вдруг Андерс спохватился. «А каким же чудом мы попадем в подземелье? Ведь драгоценности спрятаны там». «Да, кстати, Кали. а как же ты сам пробрался туда?» когда нашел жемчужину. Вот тут Калле мог блеснуть. «Очень просто. Как обычно, входят через запертые двери», ответил он снисходительно и достал отмычку. Андерс был потрясен настолько, что даже не сумел этого скрыть. «Здорово», — сказал он. И Калле воспринял это как высшее одобрение. Дверь повернулась на петлях. Вход свободен, словно свора охотничьих собак, Каля, Андерс и Ева Лотта ринулись вниз по лестнице. Два часа спустя Андерс отложил лопату и огляделся вокруг. «Славно поработали. Что твое картофельное поле? Вот только алмазов что-то не видно. Удивительно!» «А ты думал, мы их так сразу и найдем?» отозвался слегка обескураженный Каля. Они перекопали каждый сантиметр пола в большом подвальном помещении, куда вела лестница. Дальше начинались длинные и темные полуразрушенные переходы в подземные гробницы и темницы. Ходы эти выглядели далеко не заманчиво, однако вполне можно было допустить, что дядя Эйнер, осторожности ради закопал свое сокровище где-нибудь подальше. А тогда их и за год не отыщешь, если только он вообще спрятал драгоценности в развалинах. Калле уже начал колебаться». «А где ты нашел жемчужину?» — спросила Ева Лотта. «Вон, около лестницы. Но ведь мы же там все перекопали». Ева Лотта в раздумье опустилась на нижнюю ступеньку. Каменная плита, служившая нижней ступенькой, была, очевидно, неплохо врыта в землю, так как она слегка покачнулась. Ева Лотта вскочила. «Неужели, — начала она и крепко ухватилась за плиту. Эй вы, она качается!» Две пары рук пришли ей на помощь. Плиту отодвинули, и множество мокриц разбежались в разные стороны. «Копай здесь!» — крикнул Каля Андерсу. Андерс схватил лопату и с силой всадил ее в землю. Лопата ударилась обо что-то твердое. «Должно быть камень какой-нибудь», — сказал Андерс, и сунул слегка дрожащие пальцы в землю, чтобы проверить. Но это был не камень, это было... Андрес ощупал предмет в земле. Это была железная коробка. Он вытащил ее. Точно такая, как коробка с документами белой розы. Первым нарушил молчание Калле. Ну и ну, возмутился он. Этот ворюга стащил нашу коробку. Андрес покачал головой. Да нет, это не наша. Нашу я собственными руками запер только что. Но она точно такая же, заметила Ева Лотта.